Располагая обширными, часто совершенно незаселенными и необработанными землями, казенными землями по нынешнему, правительство отдавало их в пользование частным лицам с обязательством нести военную службу. Такие земли назывались поместьями, а лица, владевшие ими, помещиками. Помещик пока служил, был полным хозяином поместья. Зато, призванный на войну, он должен был явиться в сопровождении нескольких человек, снабдив их за свой счет полным вооружением и содержанием на время военных действий. Количество людей, которых приводил с собой помещик, зависело от размера в поместье. Крупные помещики выставляли иногда целые отряды. Это называлось явиться на службу коннолюдно и оружно. Переставал почему-либо служить помещик, лишал государства своих услуг, кончалось и владение его поместьем. Оно отходило в казну и передавалось другому. В этом существенное отличие поместья от вотчины, последнее считалось полной собственностью водченика, постоянным извечным его владением, вотчину он мог продать, подарить, передать по наследству своему сыну. поместье же находилось во временном и условном пользовании, оставаясь всегда собственностью государства. Земля, чтобы стать доходной, нуждалась в обработке. Пашни, рыбные ловли, леса, обилующие зверем, богатые строительным материалом, где можно было ставить пчелиные борти, гнать, деготь, все это требовало рабочих рук. Поэтому необходимо было, чтобы на земле жили, сидели крестьяне-земледельцы, звероловы, лесники. За крестьянами в ту пору было право свободного перехода с одной земли на другую, и они широко пользовались им. Земли везде было вдоволь, шли туда, где казалось лучше и выгоднее. На помещичьей земле такой крестьянин был обыкновенно желанным гостем. Нуждаясь в рабочих руках, помещики охотно предоставляли крестьянам разные льготы, помогая деньгами, хлебом, скотом, лишь бы заманить к себе рабочего человека, так как чем больше распахивалось земли, тем шире велось хозяйство, тем больше давало оно дохода. Вот почему помещику свободный переход крестьянина выгоден был лишь в случае перехода на его землю. Напротив, он становился убыточен, если крестьянин уходил с нее. Поэтому каждый помещик старался задержать у себя крестьянина, прикрепить его к своей земле. Правительство, по соображениям военным, держало его сторону, так как потери необходимых рабочих рук лишало помещика способности выполнить принятые им на себя обязанности. Наоборот, крестьянству было выгодно сохранить свое право перехода и свободного выбора. Особенно охотно переходил земледелец от мелкого помещика к крупному. У крупного и выбор земли больше. Крупный помещик мог снабдить... На более льготных условиях семенами для посева, необходимыми орудиями производства, да и по своему положению влиянию он мог оказать, в тогдашний век самоуправства и слабости местных правительственных органов управления, более верную защиту и поддержку. Зато... От перехода особенно страдали мелкие помещики. На их жалобы правительство не могло не обратить внимание в силу общего интереса. Ущерб, нанесенный хозяйству помещика, вредно отражался на военных силах государства. Частые переходы наносили вред не одному только военному делу, но и вообще экономическому благосостоянию страны. Поместная система сложилась в царствовании Ивана IV, но еще со времен Василия Темного переходу начали ставиться препятствия. Для выхода с земли указан был определенный срок — осенний Юрьев день — 26 ноября. Раньше этого дня, совпадающего с окончанием полевых работ, крестьянин не имел права покидать помещичью землю. Судебники 1497 и 1550 -го годов окончательно установили такой распорядок. А в XVII веке уложением царя Алексея Михайловича отменен будет и этот срок, и крестьяне будут обязаны вечно сидеть на той земле, где их застало это распоряжение. Отсюда поговорка «Вот тебе бабушка Юрьев день».